Хорошенькая женщина не должна хмуриться, сказал он, а то будут морщины. Миранда обернулась. Бирюзовая пучина ее глаз поглотила его мгновенно. У принца Мирзыхана перехватило дыхание. Простите мою резкость, заметила Миранда, но я бы предпочла, чтобы вы не кокетничали со мной, как остальные присутствующие. Полагаю, вы намного умнее и образованнее их. «Ну что ж, тогда поверьте мне, миледи, что вы одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел». «Благодарю вас», — ответила Миранда. Она вспыхнула, но взгляд не отвела, и ему это понравилось. Они продолжали непринужденно беседовать. Наконец принц сказал, «Не в моих привычках завидовать богатству других, но у вашего мужа есть то, что вызывает зависть». «Что же это?» — спросила она. Его синие глаза глянули на нее, и ее словно окатило теплой морской волной. «У него есть вы», — ответил принц. И прежде чем она успела прийти в себя от удивления, взял ее руку и поцеловал. «До свидания, леди Данхем». Миранда с изумлением смотрела ему вслед. А он величественно шел по залу, и его восточный наряд, светлый бурнус и белоснежный тюрбан, являл резкий контраст с темными смокингами остальных мужчин. Она решила, что и ей пора уходить. «Завтра встреча с послом», — подумала Миранда, — «нужно выспаться, чтобы хорошенько выглядеть». Карета катила по пустынным улицам Санкт-Петербурга, направляясь в гавань. Было уже начало двенадцатого, но ночь все еще никак не наступала. Размытые сумерки будоражили ее. На сердце было неспокойно. Может, Мирзахан тому виной. Миранда почувствовала к нему необыкновенное влечение. В чем же притягательность восточного красавца с загадочными глазами? В Лондоне она многих поставила на место. Не успела выйти замуж, как поклонников оказалось более чем достаточно. Странный народ эти мужчины. Ее страстная любовь к мужу всех приводила в изумление. Лондонские денди дали ей прозвище «Снежная королева» подумать только Миранда сочла это комплиментом Ночью Миранда не сомкнула глаз Утром она поднялась на палубу день обещал быть великолепным На набережной показалась карета она подъехала ближе и остановилась против яхты Миранда увидела на дверце косой крест Кажется карета из английского посольства подумала она На козлах восседал красивый юноша Взглянув на Миранду, он спросил, «Вы леди Данхем?» «Да, это я». «Господин посол просил передать вам самые искренние извинения, но обстоятельства вынуждают его перенести встречу с вами. Не могли бы вы поехать к нему сейчас?» «Да, да, конечно», — засуетилась Миранда, «только захвачу с собой шали и редикюль, и сейчас же к вам выйду». Она спустилась в каюту, взяла все необходимое, и побежала в салон сказать капитану Сноу, что посол прислал за ней экипаж». — Отлично, леди Данхем, думаю, наконец-то вы все узнаете. Миранда поспешила к карете. Кучер распахнул дверцу, он помог ей сесть, захлопнул дверцу, вскочил на козла, стегнул лошадей, и карета помчалась. И только тут Миранда увидела, что она не одна. Напротив сидел чрезвычайно элегантный господин в белом костюме, расшитом золотом. — Меня зовут леди Данхем, — вежливо сказала она на безукоризненном французском. — Могу ли я узнать ваше имя, сэр? — Князь Алексей Черкесский, — последовал ответ. — У вас тоже назначена встреча с послом? — Нет, моя дорогая, — ответил он. Миранда увидела, что он, не отрываясь, смотрит на нее. Леденящий душу взгляд вызвал беспокойство. Так на нее еще никто не смотрел. — Тогда позвольте вас спросить, почему вы в его карете? — Это не его карета, моя дорогая, — ровным голосом проговорил князь. «У меня своих достаточно». Внезапно Миранду охватила тревога. «Князь Черкесский, я требую, чтобы вы немедленно отвезли меня обратно», — решительно сказала она, несмотря на то, что сердце сжалось от страха. Князь расхохотался. «Браво, моя дорогая, вы не теряете присутствия духа». «Похоже, я не ошибся в выборе». «Сэр, что вам от меня нужно? Объясните, в чем дело?» Князь пересел к ней. «Лично мне от вас не нужно ничего. Не бойтесь, я не собираю ни насиловать, вас ни убивать. И тем не менее, именно такую женщину, как вы, я давно искал». Он взял ее за подбородок и пристально посмотрел на нее.